В кафе, хозяин рассказал, что вошли трое с автоматами в масках. То, что поменьше ростом, такой коренастый, сказал ему, не валяй дурака, Джек, у тебя двое детей, если твои хозяева обменяют тебя на нашего парня, у тебя будет все в порядке, у тебя и у твоих детей. — Куда они его увезли? — спросил Джерри. — Он здесь, в городе. — Почему вы так думаете? — Мы перекрыли все дороги, проверяется каждая машина. — А если они успели проскочить раньше... Нет, на пульте раздался сигнал тревоги и голос Джека. Что он сказал? Только одно слово — 16 Что означает это слово? Мы думаем, что это шестнадцатый район города. Весь этот район оцеплен усиленными нарядами полиции. На кого они хотят обменять Джека? На опетого бандита, убийцу троих детей. Вы долго его ловили? Тогда было сработано чисто, мы поймали его через два часа после убийства. — Ну, так почему же вам не обменять его на Джека? Если он такой дурак, вы снова его поймаете. Они требуют, кроме ее дружка, еще миллион самолет, и обязательно их не искать. — Если на воле не будет преступников, вам кого будет ловить, — стоял на своем Джере. — Я тоже за то, чтобы обменять, — согласился с ним рони Ну, сегодня мы обменяем Джека, а завтра они схватят рони или еще кого-нибудь, — вмешался в разговор сам шериф. «Они сами поставили вам такое условие?» — спросил Джерри. «Да». «Вы засекли их номер телефона?» «Нет». «Почему?» «Они пользуются радиопереговорником на нашей волне». «Вы сможете найти место, где они находятся?» «Сможем, но на это потребуется несколько дней». «Сколько времени они отвели вам на раздумья?» 20 часов». «Вы можете из этих двадцати пять часов дать мне?» «А у тебя есть план, Джерри?» — Пока нет. Плана пока нет, но у меня есть друзья. Главное, за эти пять часов не спугнуть бандитов. Надо, чтобы они сидели на одном месте. — Ты хочешь, чтобы мы прекратили розыск? — Да, на 5 часов. — Я предлагаю рискнуть, — сказал рони Согласен, — кивнул главой шериф. — Постарайся их найти, а брать мы их будем сами. — Все время держите со мной связь. «Дай твой переговорник, Джерри! Мы сменили волну!» Ронни перенастроил радиотелефон, и Джерри стремительно вылетел в окно. Воробей уже ждал его на заборе. «У тебя что-то случилось, Джерри!» «Случилось! Очень даже случилось!» — рассеянно повторил Джерри. Они летели рядом, и Джерри все время бормотал. «Надо что-то придумать! Надо что-то придумать!» а «Надеюсь, ты помнишь, что я твой друг!» «Помню, помню!» Вдруг Джерри от неожиданности плюхнулся на ближайший карниз и с удивлением посмотрел на воробья. А еще больше он удивился самому себе, как же это мне раньше в голову не пришло. «Чик, скажи мне, сколько надо воробьев, чтобы заглянуть во все окна города?» «Ну, я думаю, тысячу, не меньше. А сколько для этого понадобится времени?» «Я думаю, часов пять, не больше. У тебя есть столько друзей?» Нет, у меня только два друга, Чикс и Чикли. Но у каждого из них есть по два друга, и у каждого из этих друзей... Я понял тебя, Чик. Чикс и Чикли уже высадили птенцов, сейчас они свободны. Это отчаянные ребята, особенно Чикли, и за 20 минут они смогут собрать эту тысячу. Что надо делать? Сначала надо всем им пролететь мимо моего окна. Я выставлю в нем фотографию Джека. А что Его похитили бандиты где-то прячут. Я все понял, Джерри, но кроме квартир в домах есть еще чердаки и подвалы, это... Хм, хороший совет, Чики, а хороший совет — это уже полдела. Но за половину дела не дадут и половину монеты. — мики зеленый мышонок мики уже на лету крикнул ему Джерри и помчался в сторону своего окна. По пути он залетел в соседний двор и крикнул первому увиденному мышонку. «Передай Микки, чтобы он срочно собрал всех главных мышей города!» А перед его окном уже кружились сотни воробьев. Джерри выставил на подоконник фотографию Джека и обратился к воробьям с короткой речью. «Великие воробьи, известно ли вам, что вы живете только там, где живут люди?» «Да», — дружно ответили ему воробьи, — «вы и люди связаны одной неразрывной нитью». «Но это ненадежная нить», — возразил ему Чикли. «Раньше люди любили нас, а теперь разлюбили». «Не все, Чикли, не все. Посмотрите на эту фотографию. Когда Джек был мальчишкой, он ни разу не выстрелил ни в одного воробья. У него даже не было рогатки. И это был хороший мальчик», — одобрительно черепнулся.